Глава шестнадцатая. Застала врасплох. Ехидно скривился. Ты, как всегда, смекалистая и находчивая, этим и цепляла. Что ж, вот и поговорили. Пытается соскользнуть с темы, делая вид, что с безразличием поправляет запонки на рубашке. Один-один, Исаева. Я не Исаева. Почти взрываюсь. Я Одинцова. Гордо вскинула подбородок. Ты моя, Лида. Я так решил. Хватит сопротивляться. Знаю, что любишь, но боишься вновь отдаться чувствам. Как насчет рискнуть? Хватает меня, рывком дергает на себя, жестко вжимая в крепкую грудь. Пальцы сдавливают подбородок, обжигая. Зря мне не веришь. Пройдет время, будешь жалеть. Смотрю в темные демонические омуты его глаз, Проваливаюсь в них, словно в бездну, пропадая без вести, когда он жестко до новой порции мурашек шепчет. «Я верну тебе свою фамилию. Ты станешь моей. Даже если на это уйдет целая жизнь, я не сдамся». «Прекрати!» — колотит. А внутри вообще хаос полнейший. Разрывает меня между «хочу» и «так правильно». Две стороны сражаются между собой, и ни одна из них не может победить. Меня бесчеловечно убивают два вопроса, два пути и два варианта выбора. Дать второй шанс или изменщики неисправимы. Я обязана выбрать один из них. Так продолжаться больше не может. Разве сложно дать шанс человеку, который признал вину? Я не маньяк, ни насильник, ни убийца. Я заслужил второй шанс. Тем более у нас общий ребенок. вас с Энессой тоже общий ребенок. Блин. Удар? Игнат разозлился и кулаком ударил стену рядом с моей головой. Вздрогнула. Задеваешь меня намеренно. Думаешь, у меня не болит вот здесь, после того, что я натворил в угаре, ничего не соображая. Руку мою за запястье ловит, и к сердцу своему прижимает, намертво сжимая там. Я слышу удар. Все быстрее, быстрее. Его чудовищное сердце набирает ритм, разгоняясь до невероятной скорости, когда я нахожусь рядом. Больше всего, когда его касаюсь. Ты меня разрушаешь, Лида. Или я с тобой. Или я сдохну без тебя. С этими словами он руку мою убирает и замолкает. Охранник возвращает Игнату сына. В одной руке переноска со спящим Кирюшей, в другой — моя властно стиснутая ладонь. Мы молча идем по этажу в сторону галереи бутиков с аксессуарами и одеждой. Ну, что скажешь? Останавливаемся напротив одного самого крупного извлекательного бутика из всех, что есть на этаже — Смотрю на дизайнерскую вывеску, ярко сияющую сверху над входом, на название магазина, удивленно хлопаю ресницами. Быть такого не может. Нравится. В тоне голоса бывшего играют задорные нотки. Самое популярное место среди столичных модниц. Народу хоть отбавляй, поток клиентов такой, как в метро в час пик. Как так? Почему? застывая в оцепенении. Твоё имя счастливое. Как корабль назовешь, так и поплывет. Мне нужно еще несколько минут, чтобы прийти в себя и найти в этом всём логику. Почему? Почему Лида, а не Инесса? Игнат назвал бутик одежды моим именем. Только надпись на вывеске выгравирована английскими буквами. Выглядит модно и привлекательно. Такого я точно от него не ожидала. Впечатляет. Но моя гордость дернула несколько струн моей души, заставляя опомниться. Я не брошусь к нему на шею и не буду целовать в обе щеки, реща от радости, как какая-то продажная девка, у которой шмотки — главная цель жизни. Быстро и за пять минут я не собираюсь сдаваться. Пусть хоть звезду с неба достанет. Я должна быть хладнокровной. Должна убить и победить всякие чувства к Игнату. Я продолжаю неосознанно испытывать качели, то тянусь к нему и таю, сгорая от отчаяния, все вернуть, когда он меня к себе прижимает и трогательные фразы на ушко нашептывает, то злюсь и раздражаюсь, когда он показывает свой сложный характер, власть над всеми, пробуждает воспоминания о разводе и предательстве». Честно, даже не знаю, что в итоге победит. Я держусь, как могу. Выбирай, что хочешь. Важно обводит рукой масштабы бутика, сияющего так, словно главный зал Лувра. В любом количестве. Начинаю закипать не хуже чайника. Неужели, думает, сейчас мне тряпок нусует? я тотчас же растаю и руки великому господину за щедрость целовать стану? Не буду резко и колка лицо исаева омрачневает недовольством наливается точенные скулы напрягаются на лбу выступают грозные складки он адресует мне холодный и насмешливый смешок я назвал самый прибыльный и популярный магазин твоим именем ты не впечатлена впечатлена но пусть не сравнивает меня с его гламурными девицами я другая «В чем дело, Игнат?» Скрещивает руки на груди. «Говорил, что знаешь меня хорошо. На деле ложь. Для меня дорогущие шмотки и безделушки не главное». Сейчас Игнат буравит меня таким ошалевшим взглядом, будто я надавал ему по лицу пощечин. «Я старался», — выдыхает, очевидно пересиливая самого себя. «Делает шаг. Все для тебя». Это все, что я умею. А как мне еще тебя завоевать? Не знаю. Отвожу взгляд в сторону, выдыхая. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не намерен сдаваться, зато... Ты хорошо знаешь меня, — рыкнул. Все равно найду лазейку к твоему сердцу, которое ты оградила от меня толстой броней. Мне все равно. Боюсь, что между нами давно сгорели все мосты. Его настойчивость опять заставляет сердце в груди трепыхаться и гореть. Жалость давит, давит, давит, терзает, толкает к тому, чтобы сжалиться и простить говнюка. Я продолжаю держать на чувствами контроль, закаляю свою гордость, свою силу воли. Идем. За руку опять мягко, в то же время настойчиво. Нет. Сопротивляюсь, но опять этот диссонанс — Грудь на ошмётки. Брось, хотя бы просто посмотришь. Этот магазин я открыл в честь тебя, чтобы загладить вину. И он тянет меня внутрь этой роскоши, где ты начинаешь себя чувствовать какой-то королевой. Консультантки, как в армии, увидев нас, вытягиваются по струнке и натягивают на миловидные личики улыбки до ушей, увидев Исаева, а с ним и меня. «Игнат Игоревич, добро пожаловать! Чем обязаны?» «Покажите самые лучшие, самые последние коллекции для Лидии». «Конечно! Нам вчера такую красоту привезли, вы бы только видели. А что интересует? Классика, современный стиль, нестандартный?» «Все, чтобы дорого и красиво. Сделаем в лучшем виде». Они набрасываются на меня дружной кучкой со всех сторон, Утягивая в примерочную. До последнего отбиваюсь, Сопротивляюсь, отказываюсь. Но девчонки такие настойчивые Умеют убалтывать за пару фраз. Консультантки проводят мне Персональную экскурсию по бутику, Демонстрируя самые невероятные Луки и модели. Во рту пересыхает от впечатлений, По венам бегут легкие волны адреналина. Азарта. Игнат тем временем Расположившись на гостевом диванчике, присматривает за Кирюшей. Останавливаясь на секундочку, прячусь за манекеном, вижу редкую цепляющую картинку — отец и сын. Один на один. Игнат смотрит на спящего Кирюшу таким взглядом, какой я не видела у него еще ни разу, никогда. Он смотрит на малыша с отчаянием и раскаянием, глазами грустными, полными скорби и сожаления. Интересно, о чем думает. Корит себе. Мечтает повернуть время вспять. Больно кусаю губы и отворачиваюсь, сделав глубокий и успокоительный вдох. Уходи. Не смотри на него. Не смотри. Будь сильной, Лида. Будь. Ну что, какие модели выбрали? Интересуется одна из девушек. Спасибо большое за уделенное время, но я возьму только блузку. Выбираю самую-самую недорогую, юркую в кабинку. «Как, вам не понравилось? Совсем ничего?» — доносится снаружи, пока я переодеваюсь. «Этот вариант блузки у нас прошлогодний, распродажа за полцены. Вот и хорошо». «Какая странная», — шепнула кто-то из них. «Точно». Наверное, это первый случай в практике продавцов элитного бутика, когда клиентка отказывается от любой вещи, имея в спонсорстве богатого мужчину, который дал добро грести все. Не просто мужчину, а директора целого люксового торгового центра. Поэтому они смотрят на меня как на дурочку. Хотя явно знает, кто я такая. Должны понимать ситуацию. «Спасибо, я подумаю, слишком сложный выбор». Вещей много, они все красивые, ответ дам позже. Вру, вещи бесподобные, я в полном, неописуемом восторге. Девушки постарались на славу, идеально подобрали мне комбинации по стилю и к моей фигуре, но мне опять пришлось переселить себя, ведь война с бывшим продолжается. Через боль и отчаяние пришлось отказаться от подарков, хотя сели они на меня идеально. Почти год я не могла себе позволить ничего подобного и близко, потому что отвыкла быть женой миллионера. Я одевалась скромно, практично. Считала каждую копеечку после развода. «Вы можете взять все!» Практически это одна из девиц. Явно думает носом врачу, Зазнайка какая-то. Или просто издевается. Выхожу из примерочной, разглаживая складки на блузке. Ну Вот совершенно другое дело. Теперь я человек, а не драная кошка. Почти. Макияж бы привести в порядок. Прическу и маникюр. С грустным вздохом также смотрю на свои ногти. С рождением малыша я все меньше и меньше стала уделять внимание самой себе. Времени ужасно не хватает. Колготки я с себя сняла и выбросила, заменила их чулочками, поскольку на витрине нашла только их. По своей воле бы ни за что. Но не с голыми ногами идти домой. Выбора совершенно не было, так что перед Игнатом я показательно не разомлела. Я взяла всего лишь две вещи, самые простые в качестве компенсации за мои порванные. И точка.